ким шофёр ездил, а мы слушали. Экспериментальным сирич строго научным путём было установлено, а. Шум мотора настоящей машины слышен в лагере исключительно тогда, когда она находится недалеко, чем в 300 м от лагеря. Б. Если отъехать дальше, мотора в лагере не слышно. В.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 Возможно, кому-то это и смешно читать, не спорю, никаких привидений с синими рожами, никаких обратных леших, но нам тогда, честное слово, было не до смеха. Мы попросту злились. Однажды, когда раздался поблизости шум мотора, ну, в метрах в 200 не дальше, как обычно. Наш шофёр тоже изрядно осерчав, скочил в свой раздолбанный газон и помчал навстречу невидимке со всей скоростью, какую позволяла разбитая колея, и ничего не увидел, кроме пустой дороги. Позже, когда выдалось свободное время, осторожненько поговорили в деревне с местными. Они эту загадку обсуждали скупо, неохотя и без всякого удивления. Оказалось, им это прекрасно знакомо и настолько давно, что успело наскучить. «Ну да», — говорили они, ничуть не удивляясь, — «а как же? Ездит такая, невидимая, и давненько, между прочим, ездит, времен с довоенных, и никто ее никогда не видел, а вот слышать слышали многие. Ни вреда от этого ездуна, ни понятна пользы». Это было проявление классического крестьянского менталитета, отнюдь не сугубо российского, а, пожалуй, интернационального. Крестьянин испокон веков приземленнейший практик. Он попросту старается не уделять внимания вещам, событиям, явлениям, которые не показывают реального непосредственного влияния на его жизнь. Ездит невидимая машина, и черт с ней, коли не вреда от нее, не пользы. Правда, один хитрый и пьющий старикашка попробовал было таинственным шепотком плести небылицы про лично им виденного синерожего шофера, будто, мол, этот ездун обожает приглашать в кабину случайных встречных, и кто, мол, сядет, тот и пропадет с концами. Но доверие этот, с позволения сказать, источник, не вызывал ни малейшего. Во-первых, откровенно путался, то у него в кабине ездил синий гниющий мертвяк, то голый скелет. И во всём остальном имелись существенные разночтения, детали всякий раз менялись. Во-вторых, из десятка наших интервьюируемых О привычке шофера заманивать в кабину неосторожных путников говорил один этот старикашка. Все остальные повторяли одно и то же. Машина-невидимка болтается по таежным дорожкам давно, лет сорок. Многие ее слышали, но никто никогда не видел и не польза от нее ни вреда. Вот такая история. Возможно, она не впечатляет в сравнении с похождениями Малдера Петерска. искали, да и в сравнении со многими свидетельствами в этой книге приведёнными допреж, не впечатляет, если у вас не было среди тех 25, кто своими ушами слышали ни единый шум мотора совсем близко, шум мотора машины, которой не было. Финал. Да, собственно, не было никакого финала. Махнули рукой, Не писать же в Академию наук, товарищи ученые, доценты с кандидатами. Пишут вам простые советские геологи числом не менее двадцати пяти. У нас тут каждый вечер ездит машина-невидимка, и задолбала она нас в конец. Так что пришлите экспедицию, только чтоб главным был непременно профессор с бородой, иначе не солидно. Ага. Им что там? в академии наук подтираться больше нечем, кроме как такими письмами. Туалетная бумага имеется. В общем, мы попросту махнули рукой на этого чёртова невидимого ездуна. Мы туда приехали не загадки природы разгадывать, а выполнять конкретную работу, за что, между прочим, полагались приличные деньги. Своих забот было по горло.